Ну, скажи по правде, можно ихний суп жрать, а ихнюю капусту с мерзлой картошкой? Черт побери, такой идиотской мировой войны я никогда еще не видывал. Я представлял себе все это совсем иначе. — Да я доволен, — сказал Швейк. Еще несколько лет назад, когда я служил на действительной, наш фельдфебель Солтера говоривал нам, на военной службе каждый должен знать свои обязанности. и, бывало, съездит так тебе при этом по морде, что долго не забудешь. А покойный обер-лейтенант Квайзер, когда приходил осматривать винтовки, всегда читал нам наставление о том, что солдату не полагается давать волю чувствам. Солдаты только скот, государство их кормит, поет кофе, отпускает табак, и за это они должны тянуть лямку, как валы. Сапер-водичка задумался... и немного погодя сказал швейк когда придешь к аудитору лучше не завирайся, а повторяй то что говорил на прошлом допросе чтобы мне не попасть в просак главное ты сам видел как на меня напали мадьяры ведь как теперь не крути а мы все это делали с тобой сообща не бойся водичка успокаивал его швейк главное спокойствие и никаких волнений Что тут особенного? Подумаешь, какой-то там дивизионный суд. Ты бы посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Служил у нас на действительной учитель Герл. Так тот, когда всему нашему взводу в наказание была запрещена отлучка в город, лежа на койке, рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времен Марии Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно. по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал по пяти талеров. Ну, само собой, — прибавил Швейк солидно, — полки тогда были больше, и их постоянно пополняли в деревнях. Когда я был в Сербии, — сказал водички, то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать чужаков, платили сигаретами. Повесит солдат мужчину, Получает десяток сигарет спорт, женщину или ребенка пять. Потом интенданство стало наводить экономию, расстреливали всех гуртом. Со мною служил цыган, мы долго не знали, что он этим промышляет, только удивлялись, чего это его всегда на ночь вызывают в канцелярию. Стояли мы тогда на дрине, и как-то ночью, когда его не было, кто-то вздумал порыться в его вещах. А у этого хама в вещевом мешке целых три коробки сигарет «Спорт» по сто штук в каждой. Ну, к утру он вернулся в наш сарай, и мы учинили над ним короткую расправу, повалили его, и Белун удавил его ремнем. Живуч был негодяй, как кошка. Старый сапер водичка сплюнул. Никак не могли мы его удавить.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 На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запыленным Христом, безнадежно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками. аудитор Руллер одной рукой стряхивал пепел с сигареты и постукивал ею о подставку распятия к новой скорби распятого бога, а другую отдирал стакан с чаем, приклеившийся к своду законов. Высвободив стакан из объятий свода законов, он продолжал перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании. Это была книга Крауза с многообещающим заглавием «Исследование по истории эволюции половой морали». аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских половых органов с соответствующими стихами, которые открыл ученый Краузе в уборных Берлинского западного вокзала и не заметил вошедших. Он оторвался от репродукции только после того, как водичка кашлянул. — В чем дело? — спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок. Насмелюсь доложить, господин аудитор, — ответил Швейк, — коллега-водичка простудился и кашляет. Аудитор-рулер только теперь взглянул на Швейка и водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение. — Наконец-то притащились, — проворчал аудитор, роясь в куче дел на столе. — Я приказал вас позвать на девять часов, а теперь без малого одиннадцать. — Как ты стоишь, осел? — — обратился он к водичке, осмелившемуся стать вольно. — Когда скажу вольно, можешь делать со своими ножищами что хочешь. — Осмелюсь должить, господин аудитор, — отозвался Швейк. — Он страдает ревматизмом. Держи язык за зубами, — разозлился аудитор-руллер. — Ответишь, когда тебя спросят. Ты уже три раза был у меня на допросе и всегда болтаешь больше, чем надо. —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 где будет наказан в дисциплинарном порядке, а потом отправиться со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне еще раз, негодяи, я вас так проучу, не обрадуетесь. Вот вам ордер на освобождение, и ведите себя прилично. Отведите их во второй номер. — Осмелюсь доложить, господин аудитор, — сказал Швейк. — Мы ваши слова запечатлеем в сердцах. премного благодарны за вашу доброту. Случись это в гражданской жизни, я позволил бы себе сказать, что вы — золотой человек. Одновременно мы оба должны еще и еще раз извиниться за то, что доставили вам столько хлопот. По правде сказать, мы этого не заслужили. — Убирайтесь ко всем чертям! — заорал на швейка аудитор. — Не вступись за вас, полковник Шредер. Так не знаю, чем бы все это дело кончилось. Водичка почувствовал себя старым водичкой только в коридоре, когда они вместе с конвоем направлялись в канцелярию номер два. Солдат, сопровождавший их, боялся опоздать к обеду. — Ну-ка, ребята, прибавьте маленький шагу. — Тащитесь, словно вши, — сказал он. В ответ на это водичка заявил конвоиру, чтобы тот не особенно разорялся. Пусть скажет спасибо, что он чех. А будь он мадьяр, водичка разделал бы его, как селедку. Так как военные писари ушли из канцелярии на обед, конвоиру пришлось покаместь отвести швейка и водичку обратно в арестантское помещение при дивизионном суде. Это не обошлось без проклятий с его стороны в адрес ненавистной расы военных писарей. — Друзья, приятели, опять снимут весь жир с моего супа, — вопил он трагически. а вместо мяса оставят одни жилы. Вчера вот я тоже конвоировал двоих в лагерь, а кто-то тем временем сожрал полпайка, который получили за меня. — Вы тут в дивизионном суде, кроме жратвы, ни о чем и не думаете, — сказал совсем воспрянувший духом водичка. Когда Швейк и водичка рассказали вольно определяющемуся, чем кончилось дело, он воскликнул. — Так значит, в маршевую роту друзья! Попутного ветра, как пишут в журнале чешских туристов. Подготовка к экскурсии уже закончена. Наше славное предусмотрительное начальство обо всем позаботилось. Вы записаны как участники экскурсии в Галицию. Отправляйтесь в путь-дорогу в веселом настроении и с легким сердцем. лелейте в душе великую любовь к тому краю, где вас познакомят с окопами. Прекрасные и в высшей степени интересные места.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 «Милый мой», — добродушно сказал Швейк, — «я что-то не понимаю, от отчего тебя не радует, что дивизионный суд официально признал нас абсолютно приличными людьми, против которых он ничего не имеет?» «Правда, я при допросе всячески вывертывался, но ведь так полагается, как говорит адвокат Бас своим клиентам. Когда меня аудитор спросил, зачем мы ворвались в квартиру господина Каконя? я ему на это ответил просто». Я полагал, что мы ближе всего познакомимся с господином Каканем, если будем ходить к нему в гости. После этого аудитор больше ни о чем меня не спрашивал. Этого ему оказалось вполне достаточно. Запомни раз навсегда, — продолжал Швейк свои рассуждения, — перед военными судьями признаваться нельзя. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, один солдат из соседней камеры признался. А когда остальные арестанты об этом узнали, Они устроили ему темную и заставили отречься от своего признания. — Ну, если бы я совершил что-нибудь бесчестное, я бы ни за что не признался, — сказал сапер водичка. — Ну, если меня этот тип аудитор прямо спросил, дрались, так я ему и ответил, да, дрался. — Избили кого-нибудь? — Так точно, господин аудитор. — Ранили кого-нибудь? — Ясно, господин аудитор. — Пусть знает, с кем имеет дело. Просто стыд и срам, что нас освободили. Выходит, он не поверил, что я об этих мадьярских хулиганов измочалил свой ремень, что я их в лапшу превратил, наставил им шишек и фонарей. Ну, ты ведь был при этом. Помнишь, как на меня разом навалились три мадьярских халуя, а через минуту все валялись на земле, и я топтал их ногами? И после этого какой-то смаркач аудитор прекращает следствие. Все равно, как если бы он сказал мне, дерьмо всякое, олезет еще драться. Вот только кончится война, буду штатским, я его растяпу разыщу и покажу, как я не умею драться. Потом приеду сюда, в Керальхиду, и устрою такой мордобой, какого свет не видал. Люди будут прятаться в погреба, заслышав, что я пришел посмотреть на этих киральхидских бродяг, на этих босиков, на этих мерзовцев. В канцелярии с делом покончили в два счета. Фельдфебель с еще жирными после обеда губами, подавая швейку и водички бумаги, сделался необычайно серьезным и не применил произнести перед ними речь, в которой апеллировал к их воинскому духу. Речь свою... он был селецкий поляк, Фельдфебель уснастил перлами своего диалекта, как то морковные обжоры, глупые рольмопсы, трефовая семерка, грязная свинья, влеплю вам затрещины ваши лунообразные морды. Каждого отправляли в свою часть. И Швейк, прощаясь с водичкой, сказал, «Как кончится война?» Зайди проведать. С шести вечера я всегда у чаши на Бойшке. — К известно приду, — ответил Водичка. — Там скандал какой-нибудь будет? — Так там каждый день что-нибудь бывает, — пообещал Швейк. — А уж если выдастся очень тихий день, мы сами что-нибудь устроим. Друзья разошлись, и когда уже были на порядочном расстоянии друг от друга, старый сапер Водичка крикнул Швейку. «Так ты позаботься о каком-нибудь развлечении, когда я приду!» В ответ Швейк закричал, «Непременно приходи после войны!» Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос водички. «Швейк! Швейк! Какое у чаши пива!» Как эхо отозвался ответ Швейка. «Великопоповицкая!»